Глава 16. Посольство никакой страны. Часть астероида-пересадка, которую используют как космический порт, перекрыта громадным прозрачным куполом. Под ним умещается сам космопорт и жилые районы. Жилые районы невелики, но все же тысяч 30 человек живет здесь постоянно. Это и диспетчеры, и инженеры, и торговцы, и капитаны, и даже дипломаты с разных планет. Все тут есть. Надо признаться, что на пересадке есть даже трущобы. Трудно найти в цивилизованной галактике настоящие трущобы, но здесь, вдали от культурных центров, на перекрестке космических путей, оседают всякие таинственные, даже страшные существа. Конечно же, полиция пересадки старается за ними следить, но разве за всеми следишь? Главная улица пересадки тянется от космопорта к горам. Алиса и ее спутники пошли в посольство неизвестной страны пешком. Они шли и считали дома. Это было легко, потому что силы тяжести на пересадке вдвое меньше, чем на Земле. Они миновали сначала большой музей, потом театр. На любой планете найдется желающий культурно отдохнуть. Потом библиотеку, ночной клуб и казино. Многие жители пересадки требуют, чтобы ночной клуб и казино закрыли, потому что они плохо влияют на детей и подростков. Но комиссия, которая специально прилетела сюда из галактического центра, Обнаружила, что на пересадке нет ни детей, ни подростков. Портить там некого. Поэтому и казино, и ночной клуб на астероиде сохранились. За ночным клубом потянулись виллы и особняки, которые занимают посольство и консульство. Вот посольство Паталипутры, вот роскошное посольство Галактического центра и дом его комиссара. А вот и дом номер 84, о котором говорила капсула. Дальше уже не было ни одного дома. За последним домом громоздились только скалы и камни. Видно, строители очищали место для домов, а лишние камни оттащили в сторонку. Все пришли», — сказал Пашка. «Зря ты ему поверила». «Земляки», — произнёс не туда хата трагическим голосом. «Мне здесь не нравится дурное место. Пошли скорее в машину времени». «А нам-то туда зачем?» «Пожили бы у нас, мамаш вареньки бы сделала». «Спокойно, тихо, вишни цветут. Никаких тебе астероидов!» Алиса вытащила капсулу и нажала на кнопку. «Вы пришли на улицу посольства, стоите перед последним, 84-м домом, и ничего больше не видите!» Капсула говорила голосом космического ловца. «Сейчас вы пойдете дальше к посольству планеты...» «Название, которое знать нельзя, так как лишние глаза здесь никому не нужны. Пройдите сорок шагов вперед, встаньте перед ответственной скалой и спокойно ждите». «Пошли», — сказала Алиса. «Может, вернемся? предложил Пашка. «Правильная мысль», — поддержал его Остап. «Куда спешить? Всё равно домов без номера не бывает». Алиса не послушала своих спутников. Она дошла до конца дороги и принялась пробираться между завалов гравия и камней. Через сорок шагов она остановилась перед блестящей черной отвесной скалой. Ничего не произошло. Пашка со Остапом остановились сзади и присели на плоский камень. Ждем пять минут», — предупредил Пашка, — «и возвращаемся». «Точно», — поддакнул Остап, — «три минуты ждем и домой». И тут на скале появилась дверь. Словно кто-то нарисовал ее фломастером. По обе ее стороны возникли колонны, а вперед протянулась дорожка, усыпанная мелким красным гравием. «Не люблю я этих шуток», — сказал Остап. «Я тут у вас как-то голосовал, стою на дороге, а мимо пролетают всякие штуки. Так вы думаете, кто-нибудь остановился? Никто здесь не остановится, бездушный народ». «Это самый занудный человек на свете», — подумала Алиса. «Может, он и не по своей воле попал к нам из прошлого». Может быть, там им так накушали, что готовы были его куда угодно сплавить? — Пошли, — спросил Пашка. — Пошли. А ты, Остап, подожди здесь, — велела Алиса. — Мы скоро вернемся и сразу же свяжемся с галактической полицией. Они тебя отправят домой. — Нет уж, я из-за вас только времени даром потерял, — Возразил нету Что подожду, пока вы меня сами к машине времени проводите? — Обойдемся без полиции и милиции, мне мои денежки дороже. «Какие денежки?» — не поняла Алиса. «Да так, пустяки всякие, сувениры, понимаешь». Остап смотрел в небо. «Облака-то здесь», — сказал он. «Облака? Ну, прям как дома. Ох, и тянет поры путешественников на историческую родину». Пашка уже пошел к нарисованной на скале двери. Возле нее появилась начищенная от отполированная табличка. «Посольство! Не звонить, не стучать, не беспокоить!» «Адресов, виз и паспортов не даем никому. Ни за какие деньги. Обзац!» Серьезный живот», — сказала Алиса. «Пошли отсюда, ребята», — сказал Остап. «Я не то чтобы не смелый, но разумный». Алиса подошла к двери и крикнула. «Можно войти?» «Звоните, стучите», — ответил голос из-за двери. «Вы что, не знаете, как себя вести перед закрытыми дверями?» Алиса толкнула нарисованную дверь, и та открылась. «Оставайтесь здесь», — приказала она своим спутникам. Еще чего!» — обиделся Пашка. Еще чего!» — крикнул и Остап. На самом-то деле он боялся оставаться один, и ему пришлось пойти за остальными, внутрь посольства. В коридоре царил полумрак. Под потолком еле-еле светила тусклая лампочка. Было тихо. Где-то далеко внутри дома капала вода. «Извините». Сказала Алиса. «Можно нам встретиться с послом?» Никто не ответил. Алиса медленно пошла по коридору. Мальчишки топали сзади. Впрочем, они делали это не специально. Наоборот, старались идти бесшумно. А попробуйте бесшумно, если пол деревянный, половицы скрипят так, что за километр слышно. Будто дом плачет и стонет, недовольный тем, что пришли чужие. Алиса подошла к высокой узкой двери и толкнула ее. Дверь нехотя открылась, словно ее кто-то придерживал. Первой в комнату вошла Алиса. «Добро пожаловать в наше посольство», — произнес голос. «Мы благодарны вам за этот случайный визит. Надеюсь, мы сработаемся и будем тесно сотрудничать в будущем. Пока же я предлагаю вам отдохнуть и подкрепиться. Неотложные дела задержали нас на другой стороне астероида. Как только дела закончатся, мы к вам присоединимся». «Извините»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 Как только дела закончатся, мы к вам присоединимся. Ну вот, видишь, опять та же запись. Махнул рукой Пашка. Что будем делать? Надо ждать, — сказала Алиса. Что ж, мы зря столько за ними гонялись? Конечно, надо ждать, — согласился Остап не туды и, и можно подкрепиться. Вы не представляете, громадяни, какие жертвы голода мне приходится идти из-за моей гордости. Я ведь с протянутой рукой не хожу. Не дождётесь. «А мы и не ждем. «А как тогда сделать, чтобы они нам покушать принесли?» «Господи, ну какой же ты занудливый!» — воскликнула Алиса. Пашка тем временем обошел комнату. Она была совершенно пустой, даже картин на стенах не висело, только в центре стоял стол со стульями. «Конечно, в посольствах я бываю нечасто», — сказал Пашка. «Но всегда думаю, что они должны быть шикарнее». Так тоже обычное посольство. Американское, марсианское, потолепутрянское. А тут неизвестное посольство никакой планеты. Думаю, они нарочно здесь ничего не держат, чтобы никто не догадался, откуда они прилетели. Объяснила Алиса. «Тем более!» — воскликнул Пашка. «Если ты такой таинственный, кто тебя заставлял прилетать? Сиди в своем болоте, не высовывайся!» «Пашка, не гради чепухи!» — возмутилась Алиса. «Стоишь посреди чужого посольства и ругаешь хозяев». «Никого я не ругаю», — проворчал Пашка. «Я говорю чистую правду». Он обернулся к столу, за которым уже сидел Остап и спросил. «Ну что, работает твоя скатерть-самобранка?» «Ничего не работает, сижу как дурак. Они что, издеваются?» «Погоди, сейчас все выясним», — сказал Пашка и тоже уселся за стол. «Ага, вот и пультик управления. Идешь сбоку». «Ну-ка, нажмем старт. Пашка». Сказала Алиса. Может, мы пойдем посмотрим, что еще в этом посольстве есть. Чего ждать? А почему бы не подождать? спросил Остап. Ждать дело благородное. Им почему-то очень хочется, чтобы мы ждали. Разве это правильно? Ты права, подруга, сказал Пашка. Тут посреди стола появилась серебряная кастрюля, в которой торчком стоял половник, по комнате распространился свежий аромат яблочного компота. Рядом с кастрюлей возникли чашки. Пашка вздохнул, потому что Алиса уже почти ушла из комнаты. Он бы, конечно, остался и сначала подкрепился чашечкой другой компота, но Пашка знал Алису. Когда она стремилась к своей цели, то забывала и о еде, и о сне, а к мальчишкам, которые любят спать и есть, относилась с презрением. «Остап!» — сказал Пашка. «Умоляю, всю кастрюлю не вылакай, оставь друзьям». «Вопрос!» — воскликнул Остап. «Разумеется, оставлю, тот всем хватит». Пашка вздохнул и отправился следом за Алисой. Они миновали еще один коридор и вошли в гостиную, где стояли три кожаных кресла. И больше ничего. Затем Алиса заглянула в другие комнаты. Их оказалось немало, но все они были пустыми, в некоторых даже стульев не было. И нигде ни человека, даже следов никаких. Будто их и не было. Постепенно Алиса с Пашкой все дальше удалились от входа. Этот дом оказался похожим на большую пещеру, разделенную на комнатки. Чем дальше они шли, тем становилось темнее, а воздух был неподвижным, как июльской ночью. Алиса уже собралась повернуть обратно, как услышала впереди чьи-то шаги. Она замерла. «Ты слышал, Пашка?» — прошептала она. Пашка тоже стал прислушиваться. «Там кто-то ходит», — сказал он. Наверное, разумнее всего было бы крикнуть, позвать невидимого человека. Но и Алисе, и Пашке показалось неловко кричать в чужом доме. Они пошли на звук шагов. Комната сменялась комнатой. Иногда они попадали в коридор, потом взбирались по лестнице, а то и спускались в подвал. Они постоянно слышали впереди шаги, покашливание и даже приглушенный смех. Наконец, Алиса не выдержала. «Эй!» — крикнула она. «Хватит прятаться, не надо нас бояться!» Честно говоря, Алисе было не по себе. Не то чтобы она испугалась, но все же как-то не по себе. И Пашке тоже было не по себе. Поэтому он закричал даже громче Алисы, словно хотел разогнать все страхи. «Эй, кого вы испугались? Мы же всего лишь маленькие безобидные детишки. У нас нет ни бластеров, ни скорчеров. А ну, выходи на честный рукопашный бой!» Тут Пашка немного переборщил. Но в ответ прозвучал все тот же далекий смех. Ну, я тебя догоню, сказала себе Алиса и быстро пошла в ту сторону. Так порядочные люди не поступают. Смех звучал где-то впереди. Еще поворот, снова лестница, опять коридор. И тут Алиса поняла, что заблудилась. Чепуха какая-то. Как можно заблудиться внутри дома? Алиса все же остановилась, чтобы спросить Пашку, не вернуться ли им. Но Пашки не было. И, Пашка! крикнула Алиса. Не прячьте от тебя ни игрушки. Снова смех. Представьте себя на месте Алисы. Мне бы, например, на ее месте оказаться не хотелось. Почему-то стало темнеть. Алиса прибавила шагу. Иногда она останавливалась и звала Пашку, но в ответ звучал все тот же издевательский смех. Он явно приближался к Алисе, и она поняла, что этот невидимый страшный смех вот-вот ее настигнет. Алиса не выдержала и побежала. И чем быстрее она бежала, тем темнее становилось. И вот, когда уже стало совсем темно, она поняла, что кроме преследовавшего ее смеха она слышит шаги. Кто-то бежал навстречу. Алиса стала шарить руками по стене, стараясь найти какую-нибудь дверь или ответвление коридора, но стена была глухой и шершавой. «Нет», — сказала себе Алиса, — «так просто я не сдамся. Я буду защищаться». Но у нее не было никакого оружия, кроме собственных ногтей. И когда из-за угла беззвучно выскочила небольшая фигура врага, Алиса оттолкнулась от стены и вонзила ногти в нос противника. О, как же забежал этот противник! Как же он мучился! Как он ругался Пашкиным голосом! Как он махал руками и кричал «Нет, не сдамся, подземные твари, я жизнь дёшево не продам!» И как только Алиса узнала потерявшегося приятеля, ей сразу стало не страшно. «Не нужна мне твоя дорогая жизнь», — сказала она. «Приведи себя в порядок, рыцарь без страха и упрека. «Алиса, а я уж думал...» Пашку трясло так, что он ударился локтем о стену, и даже не заметил этого. Алиса посмотрела вдоль коридора. Где-то в конце горел свет. «Пошли туда», — сказала Алиса. Пашка не возражал. Он пошел сзади. Он шел и рассказывал Алисе, как бегал по этому подземному посольству, будто Алиса сама по нему не бегала. Постепенно отвага возвращалась к мужественному Гераскину. «Детям буду рассказывать», — сказал он. «Когда они мне родятся? В каком страшном подземелье заблудился?» «Лучше внуков подожди», — посоветовала Алиса. Оказалось, они шли правильно. Вот и комната, где они оставили Остапа. Отважного путешественника в комнате, конечно же, не было. Алиса так и думала, что Остап сбежит. Но зато отсюда можно было выйти на улицу. На столе стояла кастрюля с компотом и чашки. Три чашки. Остап даже свой компот не допил. Так торопился убежать. «Ой, пить как хочется», — сказал Пашка. Он уже забыл, зачем они пришли в посольство никакой страны. Гераскин сел за стол, налил себе полную чашку яблочного компота и отхлебнул. «Лучшего напитка в жизни не пил», — мечтательно сказал он. Это называется амброзия, напиток древнегреческих богов. Наливай себе!» Алиса подошла к столу. «Думаю, нет смысла ждать дальше», — сказала она. «Давай вернемся в космопорт, свяжемся с комиссаром Милодаром и все ему расскажем». Алиса налила себе компота и отхлебнула. «Яблочный компот. Что-то связано с яблочным компотом. Что-то неприятное. Но что?» «Пашка!» «Кто нам сегодня говорил о яблочном компоте?» — спросила Алиса. Но Пашка не ответил. Алиса посмотрела на стул, где он только что сидел. На стуле никого не было. Если не считать... «Ой, не может быть! На Пашкином стуле лежал черный камень!» Алиса посмотрела на второй стул, где еще недавно сидел путешественник Нитудыхата. Там тоже лежал черный камень, похожий на хоккейную шайбу. Как же она сразу не сообразила, она могла бы остановить это ужасное преступление. Ведь она же знала, знала, но не обратила внимания на слова робота из справочного бюро. «Яблоки из сада Гесперит. Из них сварили компот для какой-то делегации. Это же заколдованные или генетически смоделированные яблоки, меняющие молекулярную структуру человека. Надо было сразу спохватиться, как только ты увидела на столе в пустом посольстве кастрюлю с яблочным компотом». Ну кто варит компот в пустом посольстве? Для кого? Неужели их здесь ждали? А если так, то значит, замыслили что-то недоброе. А я сама. Ах, Алиса, Алиса, ну почему ты растёшь, а не умнеешь? И тут Алиса со стуком ударилась об пол. Нет, ей было совсем не больно. Разве может быть больно чёрному камню? Но Алиса не сразу сообразила, что она тоже стала камнем. Как тут сообразишь, если вдруг перестаешь видеть, слышать и даже чувствовать? А летишь куда-то вниз, неизвестно в какую пропасть. А когда Алиса стала видеть снова, то оказалось, что она смотрит на мир с пола. Ну почему? Алиса попыталась подняться, но из этого ничего не вышло. Она хотела вытянуть руку, но рука ее не послушалась. Она попробовала повернуть голову, но головы не было. И в то же время... Алиса слышала и видела все, что происходило вокруг, только смутно, словно сквозь туман. Дверь в комнату отворилась, кто-то вошел. Голова человека была высоко-высоко, не разглядишь. Человек знакомым голосом сказал, «Ну что, мои камешки, что, мои черненькие допрыгались?» Гигантское ручище схватило Алису и подняла ее, И только тогда Алиса сообразила, что тоже превратилось в черный камень. Она хотела закричать, заплакать, но как закричишь и заплачешь, если у тебя нет рта, нет глаз и нет слез?